Третье. В телефоне Ежи Шиллера приятный баритон попросил по-польски и по-немецки не отказать в любезности и оставить сообщение. Шацкий, не рассчитывая на удачу, оставил. Но не прошло и 15 минут, как Шиллер перезвонил, извинившись, что не мог принять звонок. Когда Шацкий принялся объяснять, по какому поводу звонит, тот прервал его вежливо, но решительно — разумеется я понимаю а в некотором смысле я ожидал этого звонка поскольку семья будник и я мы в сандамие же люди известные и волей-неволей поддерживали друг с другом тут он сделал почти незаметную паузу контакты признаюсь я специально отменил поездку в германию предвидя что потребуюсь правосудие в таком случае прошу явиться на улицу кселы К сожалению, мне далеко до добропорядочного гражданина. Я отменил поездку в Германию, но воспользовался случаем, чтобы устроить дела в Варшаве. Я все еще нахожусь в столице. Шацкому понравилось, что он употребил это слово. В данный момент начинается пятничное совещание, и прежде чем я выйду... А возникнут проблемы, если мы встретимся завтра? Простите за наглость, я, разумеется, в любой момент могу сесть в машину... но, боюсь, раньше восьми вечера не приеду. Опыт подсказывал Шацкому, что с каждым часом, прошедшим с момента обнаружения трупа, дело становится все более размытым, и шансы отыскать преступника снижаются. Он хотел было резко возразить Шиллеру, но убедил себя, что эти несколько ночных часов ничего не решают. — Хорошо, встретимся завтра. — Во сколько мне явиться? — «Я сам появлюсь у вас. В три часа». Шацкий понятия не имел, почему так сказал. Это был импульс. «Наити». «Разумеется». «В таком случае до встречи?» «До встречи», — отозвался Шацкий и положил трубку, на ходу размышляя, с какой стати Шиллер закончил беседу вопросом. Воспитание не позволило ему первым прервать разговор, который начал не он. или допускал мысль, что они все-таки не встретятся». В кабинет заглянула секретарша начальницы.